А там, где они имели, нередко встречались учителя, которые по той или иной причине ничему не учили детей. Они только присматривали за ними, считая это своей главной обязанностью. Так происходило и в нашей деревенской школе. Знал ли наш учитель сам что-нибудь, вероятно, знал, я не хочу обвинять его в невежестве, только за время моего пребывания в школе Он не дал ни мне, ни моим товарищам ни одного урока, а по профессии он был сапожник. С утра до вечера он изготовлял деревянные башмаки и работал так усердно, что вокруг него грудами лежали стружки букового и орехового дерева. Мы разговаривали только о погоде и о наших домашних делах. О чтении или о рифмичке не было и помину. Обучать нас этим предметом он поручил своей дочери, портнихе. Та поступала точно так же, как и отец. В то время, как тот усердно работал рубанком, она не менее усердно работала иглой. Нас, учеников, было 12 человек. За каждого из нас платили по 50 сантимов, что составляло в месяц 6 франков. Прожить на эти гроши двоим было невозможно. То, чего не могла дать школа, приходилось возмещать шитьём платьев, изготовлением сабов. Неудивительно, что я ничему не научился в школе, даже не знал букв. А очень трудно выучиться читать, спросил я у Виталиса после долгих размышлений. Для того, у кого нет способности и желания учиться, конечно, трудно. А ты понятлив, Не знаю. Но думаю, что если вы станете меня учить, я буду учиться с охотой. Посмотрим. У нас много времени впереди. Много времени. А почему не начать сейчас же? Мне казалось, что стоит только открыть книгу, и уже можно прочесть, что в ней написано. На следующий день во время пути Виталис наклонился И поднял лежавший на дороге запылённый кусок доски. Вот книга, по которой ты будешь учиться читать, объявил он мне. Это доска? Книга? Я взглянул на него, думая, что он шутит. Но Виталий, по-видимому, говорил совершенно серьёзно. Я внимательно посмотрел на его находку. Это действительно была доска. Окновенная гладкая доска из букового дерева длиной в человеческую руку, шириной в две ладони. На ней не было ничего: ни надписи, ни рисунка. Вы смеётесь надо мною. Не чуть, мой мальчик, насмехаться над человеком, который чего-нибудь не знает, не хорошо и глупо. Подожди, пока мы не дойдём до тех деревьев. там мы сядем отдыхать, и ты увидишь, как я буду учить тебя читать при помощи этого кусочка дерева. Мы скоро пришли к указанному месту и, положив на землю мешки, уселись на зелёную траву, в которой там и сям уже цвели маргаритки. Дужку отвязали Он проворно взобрался на одно из деревьев и принялся трясти ветки, как бы стряхивая с них орехи. Собаки спокойно улеглись рядом с нами. Тогда Виталий достал пирочинный нож и вырезал из доски небольшую тонкую пластинку. Затем, обстругав пластинку с обеих сторон, он разрезал её на маленькие четыхугольники. получилось 12 одинаковых плоских кусочков. Я очень внимательно следил за ним, но, сознаюсь, не мог понять, как он сделает книгу из этих маленьких кусочков дерева. Несмотря на моё невежество, я всё же знал, что книга состоит из какого-то количества листов бумаги, на которых напечатаны чёрные знаки. А где же листы? Где эти чёрные знаки? На каждой стороне этих деревянных кусочков я вырежу завтра одну из букв алфавита, сказал Виталис. Таким образом ты научишься различать буквы.